Глава 9. На перспективу. «Здравствуйте, сударыни!» – окликнул я Федову и двух ее подружек, когда они вошли во двор университета. «Никита Григорьевич?» – она обозначила поклон кивком. Ее товарки ответили тем же и обменялись шепотками, не торопясь следовать дальше, разве только отошли в сторонку, чтобы не перегораживать проход в калитке. «Елена Владимировна, вы не согласитесь уделить мне немного своего времени?» сударыни? обернулась она к товаркам. Те, понимающие, кивнули и направились к главному корпусу университета. Я расслышал шепотки из мешки. Для этого даже руны не потребовалось задействовать». «Чем обязана?» – спросила Нефедова, приблизившись ко мне. «Не сказать, что за прошедшие две недели что-то сильно изменилось в нашем общении. Мы стали здороваться, но по сути на этом и все. Я не видел смысла в сближении, она не форсировала события. Но сегодня я решил сделать следующий шаг. Решение не спонтанное, а очень даже продуманное, которое обещало окупиться, причем достаточно скоро». «Вы используете зелье роста?» – спросил я. «Интересный вопрос. Не находите его неприличным?» Она демонстративно вздернула бровь. «Нахожу его уместным, учитывая то, что мы решили быть в одной команде», – покачав головой, возразил я. «У моей семьи недостаточно для этого средств», – после короткой паузы откровенно ответила она. «Глупо, учитывая тот путь, который наметил ваш батюшка». «Ничуть. Я ведь девица и фактически для рода отрезанный ломоть. Какое-то время я буду ходить с братьями в артели алхимиком, но это не продлится вечно, и в итоге я все равно выйду замуж. Вкладываться же нужно в первую очередь в боевиков, способных обеспечить успешную охоту». «Выходит, меня вы собирались взять в примаки?» – догадался я. «Считаете это неприемлемым?» – склонила она головку на бок. «Учитывая то, кем я являюсь сейчас и какие перспективы предлагают ваши родители, ничуть. Просто констатация факта». «Так чем вызван ваш вопрос насчет зелья?» «Вот, я протянул ей склянку, которую купил по пути в универ. Это зелье роста хорошего качества. У меня тоже есть. Используйте сегодня. С этого момента я обязуюсь поставлять вам его каждые 10 дней». «И что это значит, Никита Григорьевич?» Принимая склянку и игриво стрельнув в меня глазками, спросила она. «И даже не спросите, откуда у бедного дворянина деньги?» «Ну, это-то понятно. Матушка рассказывала о появившемся в окрестностях Покровска Саблезубе и о том, кто именно его упокоил». «Действительно, чего это я? В моем поступке нет ничего предосудительного, Елена Владимировна. Мы компаньоны, и зелье всего лишь вложение в наше общее предприятие». Мне нужен спутник с достаточно сильным даром. С вашей помощью я намерен получить куда больше, но для начала вам нужно слегка подрасти. Хотелось бы знать подробности. Да просто все. На зимних каникулах хочу прогуляться к разлому и поохотиться там на тварей. Вот так просто? В одиночку? Ну, с саблезубом пятого ранга я в одного управился. Хотя было бы неплохо, если бы кто-нибудь прикрыл мне спину». А еще позаботился об ингредиентах и трофеях, которые можно будет сдать не в Покровске, а в Москве, по более выгодным расценкам. «Глупо было бы не использовать льготы дворян приграничья, согласился я. «Принимается. Только учтите. Использовав его сегодня, я возьму третий ранг, а к зиме даже при регулярном использовании смогу лишь приблизиться к четвертому. Так что боец из меня будет все еще слабенький». «Ага». Выходит, у Нефедовый дар выше среднего, потому что при другом раскладе она взяла бы третий ранг только в конце третьего курса универа, а никак не в начале. Но и к концу обучения без буста до четвертого ей не дотянуться. Так что к сильному ее все же не отнести. «Зато это позволит вам использовать боевые карты изографа пятого ранга», – заметил я. «Вы мне еще и карт хотите накупить?» «Сам напишу», – подмигнув, заверил я. «Так много рисуете?» «Набиваю руку. И охота тратить столько времени». «Я выбрал специальность изографа. Вы же не считаете бесполезным время, проведенное в лаборатории среди вони и миазмов, которые и благовония не всегда могут забить?» «От меня воняет?» Тут же всполошилась она, озабоченно приблизив носик к правому плечу и принюхиваясь. «Успокойтесь, все в порядке». Не удержавшись, усмехнулся я. «Итак, цели ясны, задачи поставлены. Засим позвольте откланяться». Чтобы незаметно принять зелье перед тем, как направиться в аудиторию, пришлось завернуть в туалетную комнату, после чего, уже пребывая в эйфории, ковылять до своего места, стараясь не подавать виду, что слегка не в себе. Нестрансо вынырнул без проблем и тут же обратился к внутреннему взору, чтобы оценить объем вместилища. «Ну, что сказать. На этот раз прибавка вышла более заметной». С учетом наработок, за прошедшие дни общий объем увеличился на 6 единиц и составил уже 58. Разовый лимит возрос до 11. Увы, но это не повлияло на максимальный заряд рун, оставшийся на 5. «Никита Григорьевич, вы позволите отвлечь вас на минутку?» Я в удивлении уставился на Даудова, однокурсника Нефедовой. Разумеется, мне был известен первый Кутила Универа, но прежде мы с ним никогда не пересекались. Даже в одной компании оказались лишь однажды, пару недель назад, на вечеринке в квартире Хващева. И на кой ляд я ему понадобился? «Слушаю вас, Родион Трифонович. Хотел бы просить вас, чтобы вы прекратили всяческое общение с Еленой Владимировной», — с адакой произнес он. «Мне будет озвучена причина?» «Я имею на нее виды». «Бога ради. Даже в мыслях нет мешать вашим планам», – с самой искренней улыбкой заверил я. «И правда нет. Во всяком случае, пока. Красота ей, разумеется, в плюс, как и открытость в отношении меня. Но это сейчас ни о чем не говорит, и бодаться, дабы заполучить ее, я не собираюсь. Вот если переспать, то я очень даже за. Но, как подсказывает мне мой жизненный опыт, за этим не к ней». Она готова на брак по расчету и выполнит все супружеские обязательства, глазом не моргнув, по принципу «стерпится-слюбится». Но с любимым по синовалам валяться не станет. «И тем не менее вы мешаете», нарочито поведя плечами, словно они затекли, произнес Даудов. «Полагаю, что сама Елена Владимировна либо не в курсе ваших планов, либо холодна к ним. Как я могу мешать тому, чего по факту нет?» «Послушайте, Артищев, нет, это вы послушайте». «Не вам указывать, как мне следует поступать», – перебил его я. «То есть вы испытываете к Елене Владимировне чувства?» «Сударь, остановитесь, пока нас никто не слышит и не обращает на нас внимания. Я связываю с ней определенные планы. Но это не имеет отношения к романтическим чувствам, как, впрочем, и к браку по расчету. В этом я даю свое слово». «Позвольте вам не поверить». «Да мне плевать, верите вы или нет. Я сказал, вы услышали» пожал я плечами. «Я требую, чтобы вы оставили Елену Владимировну в покое». «Мне тут одна поговорка на ум пришла. Если вас незаслуженно в чем-то обвинили, то вернитесь и заслужите», с язвительной улыбкой произнес я. «Нет, ну а что мне еще остается делать-то? Этот придурок ведь не отступится и будет боковать. Подумаешь, за прошедший год у меня сложилась определенная репутация». Даудов тоже не из трусливого десятка и шпагой владеет вполне на уровне. Опять же, шансы погибнуть на поединке довольно невелики. Вот многие и расслабились не в меру. Царь-батюшка заинтересован в храбрых и сильных одаренных, но он не готов терять их пачками из-за излишнего гонора. Вот и принял уважение о проведении поединков. Отстаивать свою честь с оружием в руках – это даже не право, а обязанность каждого дворянина. Но есть два непременных условия. Первое. Перед схваткой дерущиеся принимают блокирующие зелье, не позволяющее использовать дар. Второе. Поединки проводятся сугубо на шпагах и никак иначе. «Слушай ты, голь перекатная!» Ухватил он меня за шейный платок. А вот теперь он меня достал окончательно. Не дав договорить, я без замаха врезал ему в челюсть. Вложился от души. Настолько, что падая на паркет, этот придурок, схвативший мой галстук, едва не увлек меня за собой. Но его пальцы все же разжались, и я лишь покачнулся. Да. И хотел ведь дать ему возможность отступить, сохранив лицо, и где-то даже с осознанием превосходства, но нет. Этому идиоту обязательно нужно было довести дело до открытого конфликта, свидетелями которого стали как минимум два десятка студентов, находившихся в коридоре. «Пришли в себя, Родион Трифонович?» Когда его взгляд прояснился, спросил я. «Ты за это ответишь», – сплюнул он, начиная подниматься. «Буду ждать ваших секундантов, а сейчас прошу простить. Дела». Я прошел сквозь собравшуюся толпу, которая поспешила раздаться передо мной. С одной стороны, считается, что у меня слабый дар, но с другой, он не имеет значения, когда дело доходит до поединков». А за мной уже закрепилась определенная репутация. К слову, руны не работают при мордобое. Ни щит, ни панцирь не спасают от безоружной руки или ноги. Правда, в последнем случае, если нет шпор, стальных набоек или подков, которые вполне могут сойти за оружие. А может и впрямь начать ухаживать за Еленой? К тому же она совершенно не против выйти за меня замуж хоть завтра. А что такого? Это только дураки называют брак оковами. Тем более, что для походов налево он ни разу не помеха. Только с умом делай, и жена до конца дней будет уверена в том, что муж был верен ей всю жизнь. Так что задуматься над этим вопросом стоит. Ну и присмотреться к ней. «Никита! Ты когда успел-то?» Вальцов нагнал меня на выходе из главного корпуса. «Дурное дело не хитрое. Ты как, не откажешься быть моим секундантом?» «Издеваешься? Я в полном твоем распоряжении». «Можешь даже не волноваться по поводу организации поединка», – жизнерадостно заявил Дмитрий. «Я же говорю, к дуэлям тут относится как к чему-то весьма занятному и не больно-то опасному». «Спасибо». «Не вопрос. Ты сейчас куда?» «Есть кое-какие дела». «Ладно, ты иди, а я пока утрясу все формальности. После по карте вызову». За ворота универа вышел уже без приключений и сразу же направился в сторону портальной площадки». Я вовсе не забыл о намерении проверить, насколько жизнеспособно мое предположение относительно нарезного ствола. Увы, но в Орлеях никто не делал, и даже понятия не имел, как к этому подступиться. Как удалось выяснить, единственная мастерская по изготовлению пневматики была в Москве. Уж больно дорогое и капризное оружие, а потому и спрос невелик. Именно на сегодня я наметил путешествие в столицу, чему едва не помешал придурок Даудов. 40 рублей в один конец – достаточно дорогое удовольствие, но, как по мне, оно того стоит. Тем более я надеюсь, что удастся заинтересовать владельца мастерской и компенсировать страты. Я хочу, чтобы мне изготовили нарезной ствол. Но не к Игнату Борисовичу ведь мне идти с подобной просьбой. У Орловского оружейника, конечно, имеются станки. Вот только при изготовлении мечей и арбалетов не нужна столь высокая точность». «Все же интересно, как оно получается. Когда в твоем распоряжении оказывается изрядная сумма, то деньги непременно начинают жечь карман. Вроде и спланировал все на год вперед, но тут же вылезают разные хотелки, а еще прежние планы трансформируются в нечто иное. И вот ведь какое дело. Все это сразу же кажется важным и требующим не просто внимания, но и воплощения. Вот и меня понесло так, что даже мысли нет остановиться». Портальная площадь Орла в общем и целом была схожа с площадкой в Покровске. Разве только значительно крупнее, из-за большого количества желающих воспользоваться ею. В воздухе висела самая настоящая канонада и вой из-за многочисленных открывающихся проходов. Одни прибывали, другие убывали. Разумеется, имелись и отличия, чтобы сразу по изображению можно было определить, куда именно будешь прыгать. Даже название города наличествует – Оно вытесано на каменной стене, так чтобы на века. При внесении серьезных изменений в ландшафт или архитектуру, уже изготовленная карта попросту не сработает. Она ведь не завязана на кровь, как в случае со связью. К слову, портальная и карта связи стоят в особом ряду. Все другие можно использовать только в случае, если они младше тебя рангом или выше не более чем на один. А этим двум без разницы. Был бы дар, чтобы их активировать. Ну и расстояние до объекта соответствующее. Если человек окажется дальше, то вызывающий не ощутит от карты никакого отклика, как и в случае его гибели. Сразу перейти в Москву не получится. Карту должен написать одаренный девятого ранга, уже успевший пройти половину пути к десятому. Слишком сильный дар, чтобы его обладатель занимался созданием портальных карт на продажу. Поэтому максимум, доступный для общего пользования, составляет сотню верст. 150 – уже редкость несусветная, но в них нет и нужды. Просто вместо одного перехода придется сделать несколько. Я подошел к будке смотрителя и, отстояв, пусть и небольшую, но все же очередь, купил карту Домценска. Оттуда прыгнул в Плавск, далее Тула, Серпухов и, наконец, Москва. Эдак путешествовать куда удобнее и проще, чем в моем мире. Хотя и своих минусов в избытке. Столица встретила меня с шумными и многолюдными улицами. Признаться, я успел отвыкнуть от подобного и был неприятно удивлен. Мне большие города и прежде не нравились, и сейчас ничего не изменилось. Вот интересно, в моем мире в сопоставимое время было столь же многолюдно? Или причина в том, что люди вынуждены ютиться за стенами, не чувствуя себя в безопасности вне их? Вероятнее всего последнее, потому что я не наблюдаю ничего общего с улицами русских городов, которые я видел на рисунках тех лет. Скорее уж решил бы, что оказался в каком-нибудь европейском городе. Это даже не Санкт-Петербург, где при всей его плотной застройке куда просторнее, чем здесь». Ширина центральных улиц – 8 сажен, из которых под проезжую часть выделено лишь 4, Второстепенные улицы – и того уже. Одно радует – планировка здешней Москвы не радиально-кольцевая, а прямоугольная. Впрочем, разбираться в хитросплетениях улиц я не собирался, а сразу же подозвал извозчика, которых у выхода с портальной площадки было предостаточно. Рыбное место как-никак. Местные извозчики – что наши таксисты – «Нет, правда, я был в шоке, когда понял, что к чему. Это просто уму непостижимо. Только и той разницы, что вместо сотни лошадей под капотом одна и в оглоблях. Ну, в лучшем случае, три. Зато повадки один в один. Из-за клиентов точно так же могут начать собачиться, не обращая на них внимания. И это при том, что пассажиры тут зачастую дворяне». Назвал адрес, который разузнал у Вальцова – Отец Димы из состоятельных, и как раз купил себе такой экземпляр. По его словам, для обычной охоты его более чем достаточно, зато в отличие от арбалета, ружья могут быть многозарядными, и куда точнее даже лука. У него как раз такой образец. В трубчатый магазин заряжается 20 круглых пуль, и скорострельность вполне себе серьезная – 30 выстрелов в минуту или до 12 прицельных. Едва вошел в лавку, расположенную на первом этаже четырехэтажного здания, как на меня сразу же вдохнуло чем-то знакомым и где-то даже родным. Никаких тебе арбалетов, луков, стрел и болтов. Одни лишь ружья самых различных форм. Одноствольные и двуствольные переломки в наличии и магазинные экземпляры. Баллоны со сжатым воздухом как в виде приклада, так и в форме шаров, закрепленных под казенной частью ствола. Есть и поршневые, но это либо под птицу, либо для развлечения. Хотя посетителей и нет, продавец к моему появлению отнесся совершенно равнодушно. Студенческий мундир, пошитый из сукна среднего качества, не произвел на него впечатления. За погляд денег, конечно, не берут, но и расшаркиваться перед любопытствующим зевакой он не собирается. Но не произвожу я впечатления потенциального покупателя, что, в общем-то, полностью отвечает действительности». «Я тут точно ничего покупать не стану, потому как самый дешевый образец стоит сотню рублей. Да охренеть по местным ценам!» «Любезный, я хотел бы переговорить с хозяином», — обратился я к продавцу. «По какому вопросу?» — с поинтересовался он. «По какому вопросу, господин?» — холодно поправил я, прогнав между пальцами небольшую молнию. «Подействовало. Продавец тут же подобрался, растеряв все свое пренебрежение». «Вот как-то наплевать на то, что у него тут отоваривается родовитое и состоятельное знать. Коль скоро живем в сословном обществе, так пусть и ведет себя соответственно». «Прошу простить, господин», – поклонился он, не жалея поясницу, и насколько позволял прилавок. «Но Савелий Павлович не велел беспокоить его по вопросам, которые могу решить я. Мой вопрос был продиктован лишь желанием быть вам полезным. В следующий раз не мешало бы выражать это более явственно. Я-то уплачу виру». «А ты башки лишишься». «Еще раз прошу меня простить, сударь», – вновь поклонился он. «Ты не сможешь мне помочь. Мне необходимо переговорить непосредственно с хозяином. Извольте обождать». Он кивнул второму продавцу, мол, побудь тут один, а сам вышел в дверь, ведущую в подсобные помещения. Вскоре он вернулся в сопровождении еще одного мужчины средних лет. «Управляющая это Топарков. Чем могу быть полезен, сударь?» «У меня имеется предложение, как можно увеличить точность ваших ружей минимум вдвое, а то и втрое. Решил я слегка приоткрыть причину своего появления».